Глава вторая Еще на подходе к дому Эмми Берроуз я заподозрил неладное. Постучал в дверь, подождал с минуту, позвонил в звонок. Никто не открыл. Я приставил ладони к окну и вгляделся в гостиную. Фотографии мальчика сняли со стены, остались только следы от гвоздей. В штукатурке виднелись дыры, похожий на отточие. Книжный шкаф был пуст. Я направился к соседскому дому через дорогу. Позавчера старушка была не прочь посплетничать. Она вышла ко мне в том же поношенном халате. «Доброе утро», — поздоровался я. «Я ищу Эмми б е р р о у з Соседка широко зевнула. «Смылась она посреди ночи». Сказала что-нибудь перед тем, как уехать. «Приди она ко мне. Я бы дверь у нее перед носом захлопнула. Ничего не сказала. Побросала вещи в машину и рванула с места». «Во сколько это было? В три или в четыре утра? У нас тут раньше приличные семьи жили. Уехала одна?» — спросил я, направляясь к машине. «Ребенка с собой взяла». Старушка покрепче запахнулась в халат. «Это из-за того бродяги?» который в о к н а заглядывал. Он снова явится. Точно не явится, сказал я, радуясь, что в кои-то веки мне задали вопрос, на который я знаю ответ. Эми Беррус была со мной вежливо, даже очень, в нашу первую встречу в палате Али. Но стоило мне явиться к ней домой с расспросами, как она повела себя холодно, превратилась в закрытую книгу. В то же время очень бурно среагировала на труп улыбающегося человека. Будто ожидала увидеть кого угодно, только не его. В больнице Святой Марии я отправился прямиком к регистратуре. При виде меня сидевшая там женщина поморщилась. «Ну а даже как вас? Мне нужно поговорить с Эмми б е р у с медсестрой». «С какой целью?» «Я из полиции». Я выудил из кармана полицейский жетон. «У меня есть основания полагать, что миссис Бэрроуз грозит опасность». Я надеялся пробудить в регистраторше какие-то ответные эмоции, но она только сообщила мне, где Эмми, и перевела взгляд на следующего человека в очереди. Я задержался, потому что кое-что вспомнил. «Можете подсказать, в каком отделении работает ее муж?»